Глава девятнадцатая. Дэниел Розенштайн. Мужчина, явно раздраженный, выхватывает у кассирши свой пакет с покупками. «Остальное я соберу сам», — рявкает он. Потрясенный кассирша сканирует огромную коробку колечек «Чириолс», а мужчина вынимает все то, что она уже упаковала, и складывает в аккуратные башенки, как бы играя в тетрис. «Вот урод!» «Любитель покомандовать», — говорю я себе. Кассирша опускает глаза, и вскоре я чувствую, как во мне поднимается гнев. «Как же можно так бесчестить и публично унижать человека?» «Пакет!» — мистер-урод тычет пальцем. Кассирша пытается снять с крючка еще один пакет для жизни. Ее пальцы дрожат, ручки пакета запутываются. «Боже!» — говорит он, закатывая глаза. Я больше не могу выносить этого. Эй, старина, угомонись! Вмешиваюсь я. Он поворачивается ко мне. Какие-то проблемы? Насмешливо спрашивает он. Ты сам проблема? Отвечаю я. Молчание. Кассирша сканирует его последнюю покупку, детские салфетки, и на мгновение мне становится жалко этого ребенка. В груди разрастается знакомый страх, порожденный мужским натиском в частности, отцовским. Он с усилием вставляет банковскую карту в щель, набирает пин-код и таращится на меня, а кассирша, откашлившись, протягивает ему чек. «Придурок!» — бормочет он и уходит. Я подхожу к кассе и протягиваю бутылку шампанского, подарок для Сюзанны, хотя я знаю, что она отругает отца-алкоголика за эту покупку. «Вам нужен пакет?» — спрашивает кассирша. «Нет, спасибо». Заправив выбившуюся прядь за ухо, она улыбается и одними губами произносит «Спасибо». У выхода я вижу, как мистер-урод склоняется над своими пакетами. Мне ужасно хочется пнуть его в задницу, но вместо этого я подхожу и сую бутылку шампанского в пакет для жизни, уже уложенный в тележку. Затем я без колебаний подхожу к охраннику. — Думаю, вам надо знать. Вот тот тип с бородой украл бутылку шампанского. Охранник кивает и молча идет к мистеру-уроду. У него уверенная походка, руки он держит на своей толстой талии. Я стою и наблюдаю, как из пакета достается бутылка шампанского. Мистер-урод озадачен и вытаскивает свой чек. Охранник ведет его внутрь магазина. Я еду к Сюзане. Загорается красный свет, и я останавливаюсь на светофоре. Я включаю музыку погромче и, улыбаясь, отбиваю ритм на руле. «Поделом ему», — думаю я, представляя, как мистер-урод оправдывается, обливаясь потом. Наверняка ему хорошо надерут задницу за воровство. Если бы только мои родители знали, какие мрачные мысли приходят мне в голову, на что я способен, на злой умысел, на месть. Доверяли бы они мне? и ли. Отец и дочь, девочка не старше десяти, ждут, когда на табло появится зеленый человечек, а из светофора раздастся панический писк. Отец берет дочь за руку, но она выдергивает руку, не осознавая, какой болью это отзовется в его сердце. Она вставляет в уши наушники и смотрит в другую сторону. За светофором следит отец. Несколько мгновений спустя девочка берет свой телефон, изучает его, стучит пальцем по экрану. Наконец загорается зеленый человечек и начинается отсчет. «Я вижу, что отец нервничает, прикидывая, как я предполагаю, вести дочь через дорогу или нет. Наступает неловкий момент. Дочь отказывается от заботы отца, а отцу необходимо позаботиться о дочери». Не зная, как поступить, он смотрит на нее и улыбается. Девочка улыбается ему в ответ, берет отца за руку, и они вместе вступают на проезжую часть. «Все хорошо». Я задаюсь вопросом, как можно отпустить дочь и при этом остаться рядом? Как направлять ее без Я Как предлагать свою помощь без покровительства?» Как быть хорошим отцом, когда мать умерла? Моя собственная дочь заявляет, что в ее самостоятельности нет ничего предосудительного, что с ее мозгами надобности в моей заботе нет, в связи с чем эта забота становится своей корыстной. Мое желание, как она считает, неуместно. Она твердо уверена, что моя тоска по живому телу Клары спроецировалась на нее в виде родительского удушения. Я улыбаюсь. Вот что бывает, когда твоей дочери рекомендуют обратиться к хорошему психиатру. — Постарайся сегодня поменьше повелевать, — говорю я себе. — Расслабься, дай ей дышать. Однако, как только я вижу, как она выходит на крыльцо и по-детски машет тонкими руками, стоя в коротеньком красном платьице, все мои благие намерения вылетают в трубу. Я вылезаю из машины, Сюзанна подходит, обнимает меня за шею, небрежно, как малыш, и чмокает меня в щеку. «С днем рождения, дорогая!» — говорю я. «Спасибо, папа!» — говорит она, бросая взгляд на пассажирское сиденье. — Кажется, ты забыл привезти десерт. Я хлопаю себя по лбу. «Проклятье — Проклятье! — говорю я. — Совсем забыл. — Прости. — Все в порядке, — улыбается Сюзанна. — Я прощаю себя.